Глава девятая Снова незнакомец. Когда Полиана в следующий раз увидела своего незнакомца, шел дождь. Однако девочка дарила его сияющей улыбкой. Сегодня не очень-то хороший денек, не правда ли? сказала она. Но я очень рада, что не все дни такие. На этот раз ее незнакомец даже не прибег к своему сложному восклицанию и спокойно прошествовал мимо. Пляна не сомневалась, что он так повел себя просто потому, что не расслышал ее слов. Когда на следующий день они встретились вновь, она решила говорить погромче. Может быть, по-своему она была и права, ибо ее незнакомец шел, опустив глаза и заложив руки за спину. Полиане казалось просто нелепым не замечать ничего вокруг. Когда на улице так ярко сияет солнце, воздух напоён утренней свежестью а самой Полиане, удалось заполучить утреннее поручение, и она смогла уже после завтрака пойти на прогулку. «Здравствуйте! Как вы поживаете?» — громко защебетала она. «Сегодня день совсем не такой, как вчера. Я так рада! И вы, наверное, тоже, да?» Ее незнакомец остановился как вкопанный. Лицо его исказилось от злобы. «Послушай-ка, девочка!» сухо произнес он. «Давай-ка мы с тобой сразу договоримся. Запомни, раз и навсегда. Я совершенно не замечаю, есть сегодня солнце или нет. Мне некогда заниматься погодой. У меня и без нее полно дел». Поляна ласково улыбнулась. «То-то и оно, сэр. Я и сама вижу, что вы не замечаете, какая погода. Потому-то я и сказала вам об этом». «Хм, «Что?» из себя в ответ мужчина. Я и говорю, сэр, что потому и сказала вам о погоде, чтобы вы посмотрели, как ярко светит солнце и как чудесно вокруг. Я ведь знаю, стоит вам это заметить, и вы сразу обрадуетесь, и лицо у вас станет совсем не таким, как сейчас. Ну и ну! воскликнул ее незнакомец и беспомощно развел руками. Он было пошел вперед, но, сделав несколько шагов, остановился. Лицо его было по-прежнему хмуро. Послушай, а почему бы тебе не побеседовать с кем-нибудь из сверстников? спросил он. Да я бы с радостью, сэр. Но Нэнси говорит, что поблизости совсем нет детей. Да меня это не очень волнует. Мне и со взрослыми весело, да с ними даже привычнее. Ведь я привыкла к женской помощи. Ха, ну да, женская помощь. Ты что, считаешь, что я похож на нее? На губах ее незнакомца. Появилось нечто вроде улыбки, но по-прежнему суровый взгляд словно стоял на страже, не позволяя лицу принять веселое выражение. «О, нет, сэр!» — весело засмеялась Полиана. «Уж вы-то совсем не похожи на женскую помощь. Но вы ничуть не хуже, а, может быть, даже лучше!» — любезно добавила она. та «Да, да я, знаете, совершенно уверена, что вы куда лучше, чем кажетесь с виду!» Ее незнакомец издал еще одно сложное восклицание — Самые сложные из всех, которые он издавал раньше. Да, произнес он напоследок, и на этот раз решительно продолжил свой путь. В следующую встречу ее незнакомец наградил поляну шутливым взглядом, и она с радостью отметила, насколько он стал от этого привлекательней. Добрый день! Суховато поздоровался он. Наверное, мне лучше сразу предупредить, я знаю, что сегодня светит солнце. «Вам незачем было говорить мне об этом», — ответила Полиана. «Как только я посмотрела на вас, я поняла, что вы знаете». «Ты поняла? Ну да, сэр. Я заметила это по вашим глазам и потому, что вы улыбаетесь». Ее незнакомец хмыкнул и пошел дальше. С тех пор он всегда заговаривал с Полианой и часто даже первым заводил беседу. Правда, беседы их редко заходили дальше приветствий. Но и этого было достаточно, чтобы удивить Нэнси. Она просто рот раскрыла от изумления, когда они однажды шли с Полианой по улице, и ее незнакомец поздоровался с девочкой. «Домик мой с полисадником!» — воскликнула она. «Мне что, привиделось? Или он и впрямь говорил с тобой, мисс Полиана?» «Конечно, говорил. Он теперь всегда со мной разговаривает, — с улыбкой ответила девочка. «Всегда говоришь?» «Ну и дела». «Ты хоть знаешь, кто он такой?» Полиана покачала головой. «Мне кажется, он забыл представиться», — задумчиво проговорила она. «Понимаешь, я ему сказала, как меня зовут, а он не сказал. Но он вообще уже много лет ни с кем не разговаривает, если только ему это не нужно по делу. Это Джон Пендлтон. Он живет один, как сыч в большом доме на Пендлском холме. У него там даже прислуги нет». Ему предпочтительнее по три раза на дню ходить есть в гостиницу. Там ему всегда прислуживает Салли Майнер. Так она говорит, он даже когда еду заказывает, и то рот развивает с трудом. А иногда ей вовсе приходится гадать, чего ему нужно. Но вот что она уж наверняка знает, ему подавай что подешевле. Полиана понимающе кивнула: Это я знаю. Беднику всегда приходится выисковить самое дешевое. Мы с папой часто ели в харчевне. «Обычно мы заказывали бобы и рыбные тефтели. И мы с ним всегда очень радовались, что любим и бобы, и теле, Потому что на жареную индейку нам даже глядеть было страшно. Одна ее порция стоила целых шестьдесят центов. Интересно, мистер Пеннтон тоже любит бобы?» «Любит бобы», — возмущенно выдохнула Нэнси. «Да какая ему разница, что любить? Ты впрямь думаешь, что он бедняк, мисс Полиана. Держи карман шире». Ему досталось в наследство от отца уйма денег. Да будет тебе известно, что у богаче Джона Пендлтона в нашем городе и нет никого. Если бы он захотел, он мог бы каждый день есть доллары на завтрак, обед и ужин. Поляна засмеялась. Вот это да, Нэнси. Представляешь, как это, наверное, здорово? Садится мистер Пендлтон за стол и принимается жевать доллары. Поляна засмеялась еще громче прежнего.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 Она уже готова была съязвить относительно жертвенности мистера Пенлтона, но встретилась с доверчивым взглядом Полианы и сочла за лучшее промолчать. Неопределенно хмыкнув, она поспешила вернуться к прерванной беседе. все таки очень странно, что он с тобой разговаривает. Он ни с кем не разговаривает. Ни с кем. Вот так я тебе и скажу. Ни с кем почти никогда не разговаривает, если, конечно, для дел не требуется». «Не понимаю. Живет совсем один в таком прекрасном доме, где полно всяких потрясающих вещей. Сама я, конечно, не видела, но люди именно так и говорят. Вот так и говорят. И дом прекрасный, и вещи там просто потрясающие». Иные называют этого Пентлана психом, другие – злым. А иные говорят, что он просто прячет скелет в шкафу. Он Энси Передернулся от ужаса и отвращения Полиана, Неужели он может держать в шкафу такие ужасные вещи? Я бы на его месте давно бы избавилась от этой пакости. Нэси засмеялась. Она никак не ожидала, что Полиана не знает такой известной поговорки прячет скелет в шкафу, то есть пытается скрыть какой-то тяжкий грех или преступление. Однако, убедившись, что та поняла слова о скелете буквально, разубеждать ее почему-то не стало. Все говорят, что он ведет очень странный образ жизни, продолжала она сгущать краски. Он часто надолго уезжает в путешествие, и все по языческим странам: то в Египет, то в Азию, то в Сахару но я ж тебе говорила: значит, он точно миссионер, твердила свое Полиано. Нэнси криво усмехнулась: Я бы так не сказала Полиана. Когда он возвращается, он начинает писать книги. Говорят, это очень странные книги. В них он рассказывает о всяких штуковинах, которые находят в дальних краях и чем ему не нравится тратить свои деньги тут, даже на себе и то экономит. – А я понимаю, почему он тут не тратит, – уверенно ответила Полиана. – Я же говорила тебе, он копит для язычников. – Знаешь, он очень забавный и совсем не похож на других, прямо как миссис Сноу, только он и на нее тоже не похож. – И впрямь не похож, – фыркнула Нэнси. Вот потому я и рада, что он со мной разговаривает, сказала Полиана и блаженно вздохнула.